Он закрыл глаза И вдруг увидел жареную курицу на тарелке Живо открыл глаза Курица на тарелке исчезла Ах, как скучно Очень скучно одному Это очень хорошо Даже очень хорошо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 Буратино пошел шарить по всем углам, не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего, ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин. Ой, ой-ой-ой, как есть хочу. День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел и от голоду потихоньку... Икал. Он увидел из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась, понюхала и вылезло серое животное на низких лапах.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 Ну как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испуга крыса, как тень, кинулась была под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж Буратино испугался,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 Дверь распахнулась, вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера выпустила деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. Ой, ой папа Карло, папа Карло. Вот, вот до чего доводит баловство, проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино.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 Я буду умненькой, благоразумненькой, папа Карло Говорящий сверчок велел мне ходить в школу Славно придумано, малыш Папа Карло, но ведь я горенькой, деревянненькой Мальчишки в школе меня засмеют э э ты прав, малыш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 Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Да, да, мой мальчик, мой славный деревянный мальчик, мальчик деревянный. Качет постоянно Он и непоседливый Он и надоедливый В доме и папы, и Карла Мы не тужим, крепко дружим Всем давно известно Жить на свете интересно Старый папа Карло Любит Буратино Хоть у Буратино Нос ужасно Буратино. Длинный, длинный Будет он и умный И благоразумный Все, Все как полагается Хорошо кончается Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был полезным пальмочишкой, умной книжкой, да ли Далеко бежит, дай